август 91 Летом я записался в автошколу. Очевидных перспектив купить машину у меня еще не было. Откуда деньги у аспиранта? Вообще тот год начался очень тяжело. Советский Союз еще жил. По окраинам в национальных республиках шли какие-то стычки. Но в Москве с этим было спокойно. Плохо было только в магазинах. Полки пустели, не хватало почти всего. Карточки с весны стали уже нормой. По ним покупали даже колбасу. Но все равно как-то удавалось найти самое необходимое. В ходу была старая советская пословица «Социализм – это когда в магазинах пусто, а в холодильнике полно». Действительно, большой катастрофы не было, но дефицит товаров и очереди в магазинах достигли тогда пика. Был понедельник. Мы только расселись в учебном классе автошколы на утреннем занятии, когда вдруг объявили о создании государственного комитета по чрезвычайному положению. Радио сообщило, что Горбачев болен, И исполнять обязанности президента СССР теперь будет Геннадий Енаев. Из этого первого сообщения трудно было понять, что, собственно, произошло, что случилось с Горбачевым, что это за комитет, но сразу стало ясно, что в стране наступает что-то новое. Все это свалилось на нас, как снег на голову. Да, в магазинах были пустые полки. Да, чувствовалась неразбериха в стране, но катастрофы никто не ждал. В воздухе не было ощущения надвигающейся буря. Политический распри между Горбачевым и Ельцином уже никого не удивляли. Все привыкли и к яростным дебатам в парламентах СССР и РСФСР. Возможно, там наверху что-то и ощущалось, но внизу, среди обычных людей, ничего такого не чувствовалось. Переворот был абсолютно неожиданным. В первый момент я принял эту новость с радостью, даже с каким-то внутренним ликованием. Наконец-то. В своих убеждениях я уже окончательно перешел от демократически-либеральных к консервативным. Это был непростой внутренний перелом, вокруг меня все были демократами. Общество тогда быстро наполнилось демократическими идеями и лозунгами. Но вчитываясь в исторические параллели драматического 17-го года, я, как мне казалось, постиг что-то более важное и глубинное, чем просто увлечение демократией. Нельзя быстро и с наскоком менять огромную страну и ее тяжелый государственный механизм. Яркие лозунги, красивые для митингов и выступлений, Но жизнь страны и ее экономическое устройство не меняются на митингах. Это сложный и длительный процесс. Наоборот, увлекшись митингами, мы легко можем разрушить старые налаженные связи и быстро скатимся в кризис, анархию и войну. Благие порывы могут завести страну в пропасть. И факты тех дней уже ярко подтверждали эти опасения. Всякие новые демократические перемены на окраинах страны приводили совсем не к рассвету республик, а к стычкам и крови. А налаживание демократических принципов и методов хозрасчёта на предприятиях почему-то не вело к росту производства, а наоборот заводы останавливались, полки магазинов пустели. Тем не менее, это не останавливало наших реформаторов в их стремлении к скорым реформам, а в возникших проблемах они винили старый партийно-хозяйственный аппарат. Это они, красные директора, сопротивляются переменам. Это их саботаж приводит к проблемам в стране. Небеспорядочный вал демократических реформ разваливает страну, а тихий саботаж старой системы тормозит реформы, убеждали демократы. В общем, проблемы в стране росли, но ряды сторонников демократии лишь увеличивались. Я был одинок в своих взглядах, по крайней мере в своем близком круге. Среди моих друзей и знакомых все были за демократов. И вот, свершилось. Там, наверху, кто-то наконец понял, что пора поставить заслон этому валу беспорядочных реформ, пора ударить кулаком по столу, приструнить демократизаторов и остановить развал страны. Нужно срочно все бросать и ехать в Москву. Первое, что пришло в голову. Сейчас там, в центре, будет твориться история. Я должен быть там и своими глазами увидеть, как это будет. В электричке по дороге в Москву я лихорадочно думал о выборе пути. Чем заниматься, что делать. Этот день должен будет обязательно как-то определить будущее. Тогда я еще выбирал между политикой и бизнесом. Политика вроде бы была ближе, казалась более легким и доступным делом. Но появилась внутренняя дилемма. Консервативная платформа, на которую я тогда уже четко встал, по своей сути предполагала возрастной ценз. Консервативную политику не делают молодые, а мне только 25. Тот же Солженицын в своей программной книге «Как нам обустроить Россию» рисовал желаемую политическую систему страны как сложную иерархическую лестницу. Он был против прямых, свободных, альтернативных и всеобщих выборов депутатов. На таких выборах побеждают не опытом и заслугами, а глоткой и криком. Там скорее побеждают популисты и пустозвоны, чем реальные люди, заслужившие право на власть. Он видел шаги к власти для политика, как поступательное движение по лестнице вверх. Чтобы подняться выше, нужно пройти через сито времени. Сначала пройти выборы в низовых округах уездах, Потом представители от уездов уже выбирают из своих выборщиков депутатов на более верхнюю ступень, в области губернии, и только оттуда, после многих лет реальной работы, наиболее сильных и профессиональных людей можно будет выдвигать на самый верх. Такая иерархия выборов создаст устойчивую пирамиду власти, связанную на местах с реальными потребностями людей и выдвигающую наверх действительно лучших кандидатов. Этот взгляд на политику и политиков казался мне тогда самым верным и честным, Но он же и означал, что путь будет длинный. Пересев из электрички в метро, я понял, что все едут на Манежную площадь. Центральные телеканалы были заблокированы новым чрезвычайным комитетом, но все равно люди как-то узнавали и передавали из уст в уста. Все на Манежную. 12.00, когда я туда доехал, огромная площадь была уже наполовину заполнена. Метро продолжало работать как часы, и люди все прибывали и прибывали. Перед гостиницей «Москва» была устроена импровизированная сцена с трибуны, на которую один за другим выходили депутаты, журналисты и просто инициативные ораторы. Все выступающие были едину. Произошедшее – переворот и коммунистический реванш. «Нужно это остановить, дать отпор», – кричали рупор оратора. С каждым новым выступающим тональность призыва была все резче и резче. У Кремлевской стены по приказу ГКЧП были выставлены БТР и танки. Они стояли в линию вдоль всей Манежной площади. Их плотной толпой окружили митингующие, которые осаждали солдат вопросами. «Зачем вы приехали на ПТР в центр Москвы?» Но солдаты стойко молчали и лишь пожимали плечами. Они сами не знали, зачем они тут. Приказали, вот и стоим. Митингующие еще какое-то время кричали на танкистов, махали перед ними новыми российскими триколорами. Но всем уже стало понятно, что солдаты скорее охраняют самих себя, чем на кого-то нападает. У них нет определенного приказа, они просто сидят на своих танках и ждут а митинг на трибуне всё распалялся. Транслировались какие-то свежие новости радиостанции о здоровье Горбачёва в Форосе, Ельцине и Верховном Совете. Уже через час вся Манежная площадь была заполнена людьми, и это огромное море ждало указаний своих вождей. Где-то около 13.00 раздался призыв «Все на защиту Белого дома, там Ельцин и Верховный Совет России». И человеческий поток, кто на метро, кто пешком, Двинулся на Красную Пресню. Ближе к Белому Дому уже чувствовал совсем другая, более тревожная боевая атмосфера. Тут начали строить баррикады. Было в этом что-то поистине историческое, когда рядом с метро Баррикадная снова стали возводиться баррикады из всего, что попадалось под руку. По своим убеждениям, я был однозначно против этой уличной анархии, демонстрантов и митингующих. Я был в душе за путь, но как ему помочь этому перевороту? когда кругом огромное людское море возбужденных, восторженных людей. И при этом не было ни одной группы или хотя бы одиночного пикета, кто поддерживал бы этот чрезвычайный комитет. Да и сам этот комитет никак не проявлял себя на улицах Москвы. Танки и БТР выглядели сурово, но они просто стояли, а солдаты, их сопровождавшие, лишь озадаченно пожимали плечами. Вся инициатива была полностью на стороне улицы и демократических сил. Я ходил в тот день среди воздвигающихся баррикад одиноким наблюдателем и просто смотрел на это как на историческое действие, которое разворачивалось у меня перед глазами. Смотрел на людей, чистых, светлых и смешанных одновременно. В память врезались два человека, как типичные образчики настоящих защитников Белого дома. Посреди переулка около американского посольства стоял случайный автобус, Кажется, пазик, и толпа решила его перевернуть, сделав из него основу очередной баррикады. Пятеро или шестеро мужчин стали его раскачивать. Но автобус всё не переворачивался, и люди стали подходить на подмогу. Рядом шёл мужчина с дипломатом. По-видимому, события застали его врасплох. Не успев оставить свой чемодан дома, он пришёл сюда помочь революции. А тут переворачивают автобус. Это очень важно, перевернуть автобус. В этой картинке была вся суть этой странной революции. В одной руке он продолжал держать свой старый советский дипломат, а другой толкал автобус. Толку от такой помощи было, конечно, мало, но он участвовал в революции. Ещё я запомнил женщину преклонных лет, бодрую пенсионерку. Она стояла где-то рядом с Белым домом и гордо держала табличку «Туалет тут». Около 15.00 у здания Верховного Совета России собралась огромная толпа, и какие-то руководители дали важные партийные задания. Держать указатель, как пройти в туалет. На ее лице была сосредоточенность и важность исторического момента. Она тоже нашла себя в революции. Эти люди искренне верили, что пришли защищать свободу, демократию и Россию. Находясь тут, среди этих восторженных, возбужденных людей, я видел, что их не переубедить. Простых приказов сверху от чрезвычайного комитета и обращений по телевизору будет уже недостаточно. А вскоре из здания парламента вышел Борис Ельцин. Он залез на башню стоящего рядом танка и стал читать свое обращение к гражданам России. Когда Борис Николаевич дошел до середины, какой-то телеоператор сказал, что получается плохой ракурс, Ельцин повернулся к оператору и стал читать обращение заново. Все это напоминало скорее театр, чем реальный путь. Танки, БТР, БМП стояли смирные, и ничего не делали. Беспомощность и бесполезность армии лишь подстегивала всеобщий азарт и стало понятно, что переворот провалился. Ещё утром казалось, что решительные, смелые люди в новом комитете начнут что-то серьёзное. У них было в руках всё. Власть, огромная мощь страны, армия, танки, солдаты. Но у них не было поддержки внизу. Улица была против. И они проиграли. Постскриптум. В этот день проиграли не только они. С политического олимпа сошёл Горбачев, Горбачёв, полностью уступив лидерство Ельцину, которого теперь было не остановить. Поздно вечером я поехал в Коломну к жене и сыну, обескураженный и обновлённый одновременно. Обескураженный от беспомощности людей, в которых утром поверил, их идей, которые разделял. Но одновременно ушла раздвоенность и стало яснее, что делать дальше. До этого дня я ещё выбирал, чем заниматься в жизни, политикой или бизнесом. Теперь всё стало понятно и однозначно. Политика для меня кончилась.